Глава двадцать третья. Лайна. В поисках ночлега и истины. Деревня появилась тогда, когда я уже совсем отчаялась. Из сумрака леса мне чудились глаза тварей, их дыхание, тихие шаги. Волосы на затылке стояли дыбом и не думали опускаться. Человеческое жилье, огни в окнах, запах дыма и еды, лай собак, мычание коров — Словно нет вокруг тёмных тварей. Может, они нам причудились? Может, это была очередная шуточка вредной старушки той, с какой-нибудь настойкой из мухоморов. Краем глаза я заметила, как расслабился Кират, до того прямой, будто оглоблю проглотил. Как думаешь, здесь есть постоянный двор? спросила я у него. В крайнем случае поставим палатку на улице, легко ответил он. Должна признать, ставить палатку на улице совсем не так удобно, как в лесу. Но в данном случае я была готова потерпеть, искать таверну или ставить палатку лучше в центре деревни. Я поправила рюкзак, который сразу стал легче в пару раз, и зашагала к домам. Подходя ближе, я увидела то, что не было заметно изначально. В кособоких домишках на окраине посёлка огонь не горел. Над ними не поднимался дым. Они были заколчены. Пустые дома встречались нам и дальше. Люди нам не попадались. Я решила зайти поглубже в деревню. Там, если уже никого не встретим, будем стучаться в дома. Однако Дайна была на нашей стороне, и через пару минуток Кират буквально поймал пацана лет 14, который пытался зайцем проскочить мимо нас. «Парень, скажи, у вас есть постоялый двор?» — спросила я, но ответа не дождалась. Парень лишь недоуменно переводил взгляд с меня на Торренсона, который держал местного за шкирку. Но пацана сложности не останавливали. «Он меня понимает?» — спросила я у Кея. «Пацан, где тут можно остановиться на ночлег?» — задал он вопрос. «Мне кажется, мой был не хуже, но его, видимо, доходчивее». «Можете в любом пустом доме». Щедро разрешил мальчишка. А если денег много, то у старого Орно он приезжем комнаты сдаёт. Парень махнул рукой в том направлении, куда мы шли. Благодарю. Здоровья родным, пожелал Торнсон, и пацан припустил так, что только босые пятки сверкали. "Я ещё хотела спросить", начала я. "В таверне спросим", по-взрослому серьёзно ответил Кират и пошёл, задавая темп. Отыскать таверну было несложно. Это был единственный дом, двери которого открывались прямо на улицу, а не в обнесённый забором двор. Я вошла внутрь, сняла рюкзак, поставила его у стены, рухнула на лавку и только теперь по-настоящему поверила, что жизнь налаживается. По крайней мере, остаётся. Кей поставил рюкзак рядом и уселся напротив, широко расставив на столе локти и опираясь костяшками указательных пальцев в брови. Словно из-под земли, рядом со столом нарисовался хитраватого вида мужичок, видимо, владелец заведения, которого пацан назвал старым Арно. Молодой господин желает комнату на ночь для себя и своей спутницы, спросил он Кирата, будто мы были в столичном борделе. Молодой человек желает две комнаты для себя и своей спутницы, ответила за него я. Старый Арно даже не удостоил меня взгляда, отчего мне захотелось слегка подполить его грязный фартук неочевидной расцветки. Две комнаты и ужин на двоих, подтвердил Торнсон. Мужик заюлил, словно старый кобель хвостом, и Кират достал из внутреннего кармана жилета плоский кошелёк, из которого выудил пару золотых В глазах хозяина таверны полыхнули алчностью так, что лютостуженец со своими фонарями рядом с ним сесть бы постеснялся. Мужик исчез с той же прытью, что и появился, и спустя пару мгновений возник снова, выложив на стол два ключа. "Можете оставить вещи наверху", предложил приветливо скалясь мужик. "Может, переодеться надо", сказал он, как бы намекая. Спасибо. Мы сначала поедим. Добродушно заметил Торнсен и Арно Притух. Видимо, планировал в вещах покопаться, пока мы будем ужинать. Однако навязываться не стал, видимо, был философом. Для того, чтобы взять то, что плохо лежит, нужно, чтобы это что-то кто-то плохо положил. А если его кто-то хорошо поставил у стены и на виду, тут ничего не поделаешь. А чего это со мной тут не разговаривают? Завелась я. Скандал захватить лучше поздно, чем никогда, и лучше Кейрат, чем мужику, который меня игнорирует. Джилайна. Понимаете, западное пригорье, мир простой, патриархальный. Место женщины тут дома, у печки или в огороде над грядкой. А с рюкзаком в штанах и с короткой стрижкой это даже не женщина, а непонятно кто. Замечательно. Тогда объясните, что я являюсь преподавателем военно-магической академии, велела я. "Думаете, это может как-то спасти ваш моральный облик?" хохотнул Кейрад. С этой стороны я на ситуацию не смотрела, но на всякий случай застегнула жилет, под которым, кроме батистовой рубашки, по-прежнему ничего не было. Не прошло и пары минут, как за моей спиной послышались торопливые шаги, и вывалив на стол тарелки и обильные женские прелести, румянощёкая блондинка стала рассказывать, какая у них простая еда, как ей неловко, поправляя при этом локоны за уши, и вешая лапшу на развесистые уши моего студента. Тот пялился на развёрзнутое декольте и, кажется, не слышал ничего из того, что девица ему щебетала. Что, Лайна, как оно, когда в тебя втюрились, а? Не успела я это подумать, как к первой девице с прелестями на вынос добавилась вторая, русая, столь же богата одарённая по-женски, как и её подельница, и столь же нескромна их предлагающая ко всеобщему обозрению в лице Кирата. Она обошла парня со спины, приваливаясь к столу с другой стороны, Теперь он был обложен практически голыми телесами, как умирающий старик грелками со всех сторон, чтобы точно не сбежал. И это меня, меня обвиняют в аморальности. На себя бы посмотрел. А то всё на чужие выме напялится. К сожалению для них и, возможно, для него самого, Торнсон не страдал ко соглаziem. Это теперь у него были все шансы его заработать. Однако, оказавшись зажатым с двух сторон превосходящими силами противника, Кей нашёл самый, казалось бы, невероятный в такой ситуации выход. Он перевёл взгляд на меня. Лайна, солнце моё, посмотри, какое восхитительное жаркое, обратился он ко мне, будто я была его подружкой, а не преподавателем. Будешь? Ну, сколько можно дуться? И он скорчил умильнейшую физиономию, выражающую крайнюю степень раскаяния. Вот как. Как настоящий мужчина, он сместил линию фронта, прикрывшись от двух сексуально озабоченных фурий, хиленькой мной. Если по телицам смотреть, то очень хиленькой. Фурии изыркнули на меня, потом друг на друга, потом на жертву, потом снова на меня. Честно говоря, когда на меня летел косарыл, мне не было так неуютно. Не может же мне быть страшно от взглядов каких-то селянок? Я всё-таки маг, хотя в жиромоскульном весе им уступаю, особенно если вдвоём на одну. Зато у меня волосы короткие, их не так легко выдирать, как их лохмы до да попы. С другой стороны, зачем мне лишние неприятности? Ещё какую-нибудь гадость мне в купальню вальют или в постель подложат, или в рюкзак. Не-не-не. Каждый спасается сам, как может. Опять же, нечего об чужие докольты взгляды чесать. Поэтому я демонстративно молча взяла пустую тарелку и положила себе жаркого из горшочка сама, и даже хлеба себе сама отрезала, с очень обиженным видом. Это оказалось легче, чем делать вид, что мне всё равно. Я даже чуть не разрывелась, настолько в роль вошла. Фурии из Торнсенсовского окружения выдохнули и расслабились, почти как сам Кейрат недавно, когда мы вышли к деревне. Лайна, только не плачь, испугался Кей. Ну что мне сделать, чтобы ты меня простила? Хочешь, я на колени перед тобой встану? Фух, я уж подумала, он мою пантомиму всерьёз принял. Девицы напряглись снова. Я гордо вздёрнула нос в сторону и утёрла слезу. И откуда набежал это? Ну джелайна. Голос Кирата дрогнул. Да нас хоть на сцену выпускай. Какая монолитная сыгранность. Да что вы на эту жупель с ручкой свои базары тратите? Аристократичная вмешалась та, что прибыла второй. "Пусть тебе подавится на здоровье", закончила она, практически раскладывая перси по столу. Я от такого оригинального подхода к эпистолярному творчеству чуть и вправду не подавилась. На Кирата speech девицы тоже произвёл впечатление. Он даже взгляд от меня оторвал и на неё перевёл, и даже не на грудь, а в глаза. Блондинка не могла оставить раунд за соперницей. Когда кругом такие мамзели конкретные, поддержала она, перетягивая на себя внимание Кея и приосаниваясь. Я склонилась над тарелкой и старательно пережёвывала жестковатое мясо, чтобы не рассмеяться. На секунду я поймала взгляд Торнсона, но сделала вид, что не заметила. Ой, тут я и правда сглупил. Неожиданно согласился мой подлый и якобы вздыхатель. Раз кругом такие мамзели, Я подняла взгляд, но Торнсон уже весь был в декольтах. Благо, руки его были заняты ложкой и ломтём хлеба, а то не знаю, даже до чего бы дошёл его энтузиазм. Я быстро доела свою порцию, выпила холодного сидра с ягодным пирогом и сдала свои позиции. Смотреть, как он милуется с трактирными девками, было просто противно. Он всё-таки студент старейшего военно-магического учебного заведения. Мог бы и приличнее себя вести. «Я взяла со стола один из ключей, номера на привязанных к ним деревяшках были соседние, шесть и семь, и направилась к стоящему у высокого похожего на стойку стола тавернщику, или, как правильно называют, владельца таверны». Он понимающе улыбался, гаденыш. «Если молодой господин занят, я могу утешить мамзель ночью», щедро предложил он, выкатив вперед в палую грудь. Может, он и представлял собой что-то в качестве утешальщика, но под его пустцом разглядеть это было невозможно. Я машинально затянула под его коленями воздушную петлю и дёрнула на себя. Мужик плюхнулся задницей на пол, буквально чуть-чуть промахнувшись мимо стула. Простите, извините, не знал, что молодой господин Макс сделал почти правильный вывод, тавернщик. Сверху на него вылилось содержимое одного из кувшинов. Теперь его догадка получила реальное подтверждение. Я бросила косой взгляд на Торнсона, который смотрел на нас. Но заметив моё внимание, он слащаво улыбнулся Русей. Козёл. Как есть, горный западный козёл. Старый. А туда же Орно обтирался своим несвежим передником и заискивающе улыбался в сторону Кирата. Он же к нашему колдуну, да? На моё счастье, мужик нашёл правильную тему. Да-да, закивала я. Говорят, сильный он у вас. Сильный, важно согласился мужик. Магистр во. Он вскинул указательный палец вверх в назидание. Магистр? В такой глухомане? Видимо, мои сомнения отразились на лице. Как он там напряг лоб старый Арно? Архей? Ну тут-то он точно приверяет. А телепортировать ваш архей-магистр может? И телепортировать, закивал мужик. Только ушёл он сегодня с утра по делам. А когда вернётся? Он же магистр. Кто ж его спрашивает, куда он пошёл и когда вернётся?